Глава 24. Я не думала, что окажусь в такой ситуации. Еще какой-то месяц назад самой страшной вещью у меня казалась рок-музыка, а самым желанным парнем на свете был Женя. Я была самой обычной девушкой, серьезно, я всегда думала, что во мне нет ничего особенного. И мне это даже нравилось. Я вела себя так, как от меня ожидают. Чувствовала то, что мне полагалось чувствовать. От природы худая и высокая, значит, путь в модельный бизнес открыт, и я пошла. Самый красивый парень универа, значит, полагается влюбиться, и я влюбилась. Все как-то сразу начало меняться, стоило мне только оказаться в этом лесу. От меня сразу потребовались поступки, сценария которых не было в моей голове, и приходилось импровизировать. Сначала встреча с эльфом, который не только нищёл меня красивой, но и даже нашёл уродиной. Потом маньяк-проводник впоследствии оказавшийся вампиром, а после появился Реус. Я чуть не утонула, он меня похитил, но оказался неплохим парнем, и все так закрутилось, и вот я здесь, в темнице. После всех своих приключений, после того, как умудрилась впервые по-настоящему влюбиться, после того, как я уже приблизилась к возвращению домой. Я хочу домой. По-настоящему. Скучаю по родителям, по универу, по своему коту Джерри, который доверен маме. Но и Реуса я не хочу покидать. Правда, не хочу. Все равно я уже изменилась и прежней Викой не стану. Я не влюблюсь заново в Женьку, только чтобы мечтать о нем. Жить в выдуманном мире, в котором он отвечает взаимностью, и совершенно не стараться притворить мечты в жизнь. Теперь мне хочется чего-то настоящего. Да, настроение у меня не из лучших. У моих друзей тоже. Мы все сидим на холодном полу темницы. Филкас вроде получше, но Женя все равно подставил ему плечо, чтоб ему было на что опереться. Томас, скрестив руки на груди, недовольно глядит в стену. Реус, который умудрился в последний момент перед арестом вытащить обожаемую карту из своей сумки и спрятать в штаны, сейчас сидит и изучает ее под тремя лучиками, пробивающимися через оконце темницы. И что там такого интересного? Я подвинулась ближе к нему и заглянула через плечо. На карте было изображено звездное небо. Какие-то звезды выделены, сложены в причудливые рисунки. Сама карта исписана какими-то кругами, вычислениями и должна, по идее, выглядеть старой, но вовсе не выглядит. К тому же она в море побывала. Может, у эльфов и бумага какая-нибудь волшебная. «Откуда она вообще?» — спросила я. Мой голос гулко отразился от холодных стен темницы. «М?» — Реус быстро взглянул на меня. Но это ведь копия, правильно? Почему у этой карты так много копий? Одна была у твоей мамы. Я уже пожалела, что спросила и напомнила Реусу о плохом. Король приказал снять три копии. Ответил он. На всякий случай. Одна была на корабле. Вторую демонстративно сожгли, когда выяснилось, насколько море опасно. А третью кто-то выкрал. Она гуляла по рукам и попала к вампирам. А дальше ты знаешь. Кому какое дело до да, карты? Вмешалась Тома. «Нас все равно казнить собираются». Она права. Когда нас всех запихнули в одну карету и повезли к королю, принц Ле высказал нам все, что о нас думает. И не один раз, и не два. Он все верещал и верещал всю дорогу до замка. Филкас даже не выдержал и взмолился, чтоб его убили здесь и сейчас и закончили его страдания. Мы кое-как отговорили стражников от этой идеи и спасли напуганного Филкаса. И если коротко, то принц решил, что мы его похитили». «Мы, очевидно, разбойники, и теперь станем им шантажировать его дядюшку». Особенно принц Ли разозлился на Тому. «Такая красивая, а такая подлая! А я ведь жениться собирался!» «Уж лучше казнь», — ответила на это Тома. После этой фразы принц смертельно оскорбился. Заявил, что самолично казнит нас на рассвете, а ведь изначально собирался представить на суд дяди-королю. Вот тогда-то мы и поняли, что влипли по полной программе. Королю-то хоть был шанс что-то объяснить, а вот его племяннику что-либо объяснять бесполезно. «Нас не казнят», — сообщил Томи Реус. «Правда? Ох, успокоил! А я-то уж испугалась!» — саркастично отозвалась она. «Нет, ну если Рубин Гуд говорит, что не казнят, уф, все, можно паковать вещички отсюда». «Откуда такая уверенность?» — спросил с надеждой Филкас. «Тересса», — ответил Реус. «Это что, название соуса?» Не успокаивалась Тома. Она очень нервничала, так что ее можно понять. Я на коленях подползла к ней и взяла за руку. Тома глубоко вздохнула, успокаиваясь. Тереса, это моя...» «О, а вот интересно!» Пробормотал Реус и уткнулся в свою карту. «Бесполезно», — покачала головой я. «Нет ничегошеньки важнее карты. Даже наша казнь подождет. «А знаете, я ему предпочту поверить», — заявил Женя. А что, он парень не промах, наверняка у него есть крутой Рубингудский план. Он же не настоящий рубингуд, гуд заметила я. А чего его тогда так Тома называет? Женя задумчиво почесал затылок: Я думал, типа волшебный лес, и Рубин-Гуд, значит, имеется. Тома промолчала, но перевела на меня красноречивый взгляд. После этого разговор как-то сошел на нет. Каждый вернулся к своим делам. Тома продолжила сверлить взглядом стену. Филкас задремал на плече у Жени. Реус разглядывал карту так, будто не занимается этим каждую свободную минуту. А я от нечего делать, тоже рассматривала звездочки и созвездия на ней. Интересно, в нашем мире и в этом звезды одинаковые? Интересно, а куда можно попасть по этой карте в нашем мире? Из философских размышлений меня вывел звук ключа, поворачивающегося в замке темницы. Мы все разом подскочили и попятились к противоположной от двери стене. Реус вышел чуть вперед и быстро спрятал карту за пазуху. Дверь открылась, и на пороге оказался очередной эльфийский стражник. Они были одеты все одинаково. Светлая свободная туника и кожаные штаны. На ногах сандалии, а нижнюю часть лица закрывал повязанный на уровне носа платок. Волосы у всех одинаково были собраны в конский хвост, поэтому отличить мужчину от женщины можно было только по телосложению. Женщины были крупнее. «О, пленнички! Как вам наши апартаменты?» — весело спросил стражник. Вернее, стражница, ведь голос был, очевидно, женским, и телосложение выдавало ее. «Тереса!» — первым опомнился Филкас и бросился вперед, расталкивая Женю и Реуса. «Ты как тут?» — он крепко обнял ее. «Не узнал, кто тебя арестовывал?» — Тереса покачала головой. «А еще лучшим другом называешься. Зато ты узнал сразу, да?» Обратилась она к Реусу. «Конечно», — кивнул тот и тоже подошел обнять ее. «Столько лет под одной крышей. Только ты бы лучше не кричала на всё подземелье. Стражники спят все беспробудным сном», — рассмеялась Тереса. «Сонный порошок. Это у нас семейное». «Познакомьтесь», — начал Филкас, обратившись к нашей непонимающей происходящего троице. «Это Тереса. Она моя лучшая подруга, а еще сводная сестра Реуса». Ее родители вырастили его и...» «Да потом разберемся! перебил его Реус. «Давайте-ка лучше отсюда выбираться». «Подождите, сестра. Ты не говорила, что у тебя есть еще одна сестра?» Заметила я, почуяв неладное. «У него только одна сестра. Единственная и неповторимая я», — объявила тереса. Я начала догадываться, в чем тут дело. «Вот как? А как насчет той, что вампиры убили?» Поинтересовалась я с напускным спокойствием. «Худышка, да потом об этом поговорим». Реус попытался взять меня за руку, но я отмахнулась от него. «Кого это вампира убили?» — нахмурилась тереса. «Тебя, очевидно». Завелась я. Реус рассказал мне душесчипательную историю. Якобы его сводную сестричку убили вампиры. Поэтому он ни за что меня вампиром в жены не отдаст. Типа он поклялся отомстить за сестру. А еще тот вампир оставил ему шрам. Я вгляделась в шрам на его глазу. «Говори, откуда шрам?» «О, это очень забавная история. В общем, решил как-то Реус поймать белку. Ну и полез на дерево, а там...» Тереса! перебил ее Реус. «Слушай, Вика, никакая я тебе не Вика. Нет, ну нормально. Навешал мне лапши на уши, чтобы я помогла ему добыть вожделенную карту. А я-то, дурочка, поверила в сказочку с сестрой. Я, честно признаться, очень удивился, когда ты поверила». Вот он опять в своем репертуаре. Но я же должен был тебя как-то убедить пойти со мной. Ты постоянно сбегала и влипала в неприятности. Я тебя ненавижу. Ну да, конечно. Ой, как мило, мой брат влюбился. Правда, я себе немного не так представляла избранницу. Я Тома. Вмешалась моя подруга. Это Женя и моя лучшая подруга Вика. Ты ведь поможешь нам выбраться? Легко, потому-то я и здесь. «Как же я удивилась, увидев тебя!» Обратилась она к Реусу. «Целый год брата не видела. Бегает по лесам, как полоумный, карту ищет. Я уж подумала, ты совсем одичал». Идем уже», — пробормотал Реус. «Нам надо о многом поговорить». «Это уж точно!» Тереса выразительно взглянула на меня. Из чего она только решила, что он в меня влюбился. Он, похоже, только издевается надо мной. «Та-дам! Это мой дом. Знаю, не замок?» Зато свой. Целый год на него копила. Тереса распахнула перед нами двери покосившейся халупы. Серьезно, может, я настолько успела привыкнуть к Тауэрсу, но домик Тересы показался мне каким-то совсем уж убогим. Ладно, внутри он оказался ничего. Милый интерьерчик в деревенском стиле, но снаружи дом выглядел совсем уж неприглядно. Не тратила бы деньги на шмотки, глядишь, и хватило бы на что-то поприличнее. Проворчал Реус и прошел внутрь. Он бросил свой плащ на диван и сам с облегчением опустился рядом. «Если не нравится, ступай на улицу, братишка!» Нараспев ответила ему хозяйка. «А вы располагайтесь. Наверняка очень устали. Только не ты, Вика. Я, почти успевшая сесть в бежевое кресло, замерла на полпути, а после неловко выпрямилась. В смысле? Поможешь мне приготовить ужин? О, у меня есть свежие кролики. Еще утром по лесу бегали, а еще каменный отвар. Ты сама поймала. Осведомился Женька. Конечно, глупыш, а кто же еще? Какой ты забавный парень, а еще красавчик? Ты стала быть одинок? Э, бедный Женя. А, потом разберемся. Сначала ты! Выкрикнула она и ткнула в меня пальцем. Я аж вздрогнула. Да уж, ипотажная уреуса-сестрица. Вперед на кухню, а я пойду переоденусь. Тереса помчалась наверх на второй этаж, а я осталась стоять в некотором шоке. Ну и где мне искать кухню? «Нет, я вовсе не против помочь хозяйке в благодарность за спасение. Но, кролики, я совсем не умею готовить», — пожаловалась я. «Тереса не даст тебе даже прикоснуться к еде», — ответил Филкас. Он, как и остальные, уже чувствовал себя как дома. «Она как братец. Ей надо все контролировать. Она просто хочет поговорить с тобой», — поддержал Рео с усталым голосом. «Познакомиться. Если она совсем тебя замучает, просто скажи, что...» «Мне твои советы не нужны. Я все еще обижена на то, что соврал мне про сестру. Как вообще можно про такое врать? Но если подумать, та история и правда как-то нереалистично выглядела. Эх, а я дура наивная. Готова?» Тереса слетела с лестницы, переодетая в голубое платье в пол. Выяснилось, что она очень хорошенькая, без формы стражника и повязки на лице. Вперед! На кухне Тереса учинила мне настоящий допрос с пристрастием. Выпытывала каждую мелочь. Кто я такая? Как попала в их мир? Как познакомилась с Реусом? Какие у нас отношения? В принципе, я не видела смысла ее в чем-либо обманывать, поэтому выложила все, не упустив возможности посетовать на отвратительное поведение ее брата. Я ей все рассказала. Умолчала только о той ночи, что я провела с Реусом. И со стороны вся моя история выглядела так, будто мы с Реусом два каких-то сумасшедших. Но Тереса осталась полностью удовлетворена. А еще уверилась, что брат влюблен в меня. Понимаешь, он в последний год стал прямо одержимым. Ему хотелось только одного — отправиться в море. Он умудрился собрать команду из таких же ненормальных. Построить корабль. Ты можешь себе это представить? Не хватало лишь карты. Вампир не желал ее ни на что обменивать. Только на круглую сумму. А у брата все деньги ушли на корабль. И тут ты появляешься. Он не мог упустить такую возможность. Реус мне сказал, что он мечтает найти свою маму. И это-то хоть правда? Я уже ни в чем не была уверена. К этому моменту Тересса уже поставила тушиться мясо, а я заканчивала нарезать какой-то овощ, похожий на огурец, но намного тоньше. Это единственное, что мне доверили. О, да, он по ней скучает. Когда она уплыла, он был всего лишь маленьким мальчиком. Найти маму, вернуть ее домой – это даже немного детская мечта. «Между нами, Вика!» Тереса грустно вздохнула. «Что за мать оставляет маленького сына, чтобы пуститься в рискованное плавание? В неведомое море, зная, что может и не вернуться. А Реус ведь остался совсем один». Я промолчала. Не мне ее судить, ведь я ее совсем не знала. Но маленького Реуса было до слез жаль, потому-то он и стал таким. «Однажды я сказала ему о том, что плыть за ней – плохая идея. И после этого он не общался со мной целый год», – сказала тереса. «Филкас рассказывал, что он совсем помешался. Бегал по лесу за вампирами, надеясь, что кто-то из них приведет его к карте. Но посмотри на него сейчас. Улыбается, когда смотрит на тебя. Это он так насмехается надо мной», – мрачно ответила я. «Да нет же. Когда ты не смотришь, а он глядит на тебя». В его глазах мелькает что-то, как бы сказать, что-то живое. «Да где же ты была раньше?» Я улыбнулась. Правда это или нет? Слышать это было очень приятно. Я собиралась стать охотницей на вампиров, даже пошла учиться. Продолжила тереса. Я хотела быть рядом с ним, но передумала в последний момент. Пошла служить во дворец. Я хотела найти там оригинал карты и нашла. «Ах, я ведь совсем забыла. Карта, оригинал, он у меня». С этими криками тереса вылетела с кухни, а я поспешила за ней, остановившись в гостиной. Там мои друзья уже разожгли камин и грелись перед ним, сидя на мягком ковре. «О чем она?» — спросил Реус. «Карта!» Тереса бегом вернулась, на ходу вытащила свиток из футляра и бросила брату. «Я достала тебе оригинал!» Худышка уже помогла добыть копию. «Отлично! У тебя теперь целых две карты!» Реус улыбнулся, подобрал с пола оригинал, бегло просмотрел его, а потом пошел к сестре и обнял ее. «Я знаю, что ты пошла служить во дворец ради меня». Тереса растроганно улыбнулась ему в плечо. «Ого, он тоже может быть нормальным». Удивилась Тома. Воспользовавшись трогательным моментом, я забрала у Реуса оригинал и с любопытством развернула. все таки любого человека тянет к загадочным картам». Оригинал был заметно более потрёпан, чем копия. А в остальном такие же звездочки и рисунки. Хотя, погодите-ка. «Она же другая!» — воскликнула я. «Что?» Реус отпустил Тересу. Все непонимающе посмотрели на меня. «Ну вот же!» Я ткнула пальцем в место на карте. На карте Реуса вот тут точно по-другому. В темнице у меня было время разглядеть ее. Реус забрал у меня карту. Развернул свою, положил обе на стол и долгую минуту сравнивал их. Все мы замерли, ожидая его вердикта. Тома с Женей непонимающе переглядывались. «Они отличаются!» Выдохнул Реус не своим голосом. «Не понимаю!» Нахмурилась Тома. «Как копия и оригинал могут отличаться?» «Странно!» Тереса подошла к столу и тоже посмотрела на карты. «И правда, они разные!» «У мамы Реуса тоже была копия?» уточнил Филкас. Тогда надо плыть по копии. Все равно на этот оригинал. Она же там, куда ведет копия. Копия ведет в никуда. После этих слов Реус стремительно вышел из дома и крепко хлопнул дверью. Я ничего не понимаю. Пробормотал Женька. Удивительно, но на этот раз я тоже, поддержала Тома. Давайте-ка по порядку, откуда вообще взялся оригинал. Королю прислали птицы фениксом, насколько я знаю. — ответила Тересса. — Никому доподлинно неизвестно, о чем говорилось в письме, но к письму прилагалась карта. Считается, что послы далеких земель послали ее. Когда первый корабль исчез, король заявил, что карту послали вампиры, чтобы истребить нас. Заявил, что нет никаких далеких земель, только немыслимые морские чудовища. — Но что, если король на самом деле не хотел плыть к далеким землям? — подхватил Филкас. — Что, если передумал? Чёрт его знает, почему. Может, испугался за свою власть? Он ведь захватил ее, свергнув брата. Тогда в копии надо было подправить лишь пару звезд, и корабль бы уже никогда не вернулся назад, — заключила Тома. Ведь новая карта вела в никуда. «Нет никаких чудовищ!» — ахнула Тереса. «Мама Реуса! Это значит, что она...» Я не стала слушать дальше. Стремительно я бросилась прочь, вылетела из дома на прохладный лесной воздух. Сердце разрывалось. «Это же так ужасно! Всю жизнь посвятить поиску мамы, надеяться, что она жива, только чтобы узнать...» «Реус!» — закричала я. Ответом мне послужила тишина. Я бросилась бежать в лес. Надо было найти его, я это чувствовала. Уже наступил вечер, и меня обступила ставшая привычная лесная темнота. Под ногами хрустили ветки. Угукали филины. Из темноты на меня сверкали чьи-то глаза. А может, мне это лишь казалось. Луна почти не посещала эту густую часть леса, но я все равно упрямо бежала вперед, руками цепляясь за стволы толстых деревьев. «Реус, я знаю, ты здесь! Эй! Тебе совсем не обязательно!» Я задыхалась, потом остановилась, пытаясь перевести дыхание. Забавно. В первую нашу встречу он бежал за мной по этому лесу, а сейчас бегу я. Только вот не знаю, куда. И как мне вернуться в дом тересы. Впрочем, об этом я не думала. «Тебе не нужно проходить через это одному. Реус, ты вовсе не одинок!» Одна из теней вдруг двинулась в мою сторону. А спустя мгновение я узнала в ней своего охотника на вампиров. «Мне так жаль!» Выдохнула я, сократила между нами расстояние и крепко его обняла. Он не ответил на мое объятие. Его дыхание дрожало. «Моя мама!» Пробормотал он сбивчиво. Я сильнее обняла его. «Твоя мама мечтала об этом плавании, так? Дело ведь было не только в еще одном портале. Она хотела путешествовать. Этот лес был для нее слишком тесным, поэтому она и отправилась в это плавание. Поэтому ты влюбилась в твоего отца, потому что он нёс в себе частичку нового для нее мира. Слушай!» Я отстранилась и положила руки ему на плечи. «Послушай меня, тебе надо...» Она умерла. Утонула. Выдохнул он. Его лицо было таким печальным. А я ведь думал, чувствовал, что она жива. Это была всего лишь моя фантазия. Теперь все бессмысленно. Реус, послушай меня. Я на мгновение собралась с духом. Возьми оригинал карты. Сядь на корабль и плыви навстречу неведомым землям. А она... Я положила руку ему на сердце. поплывет с тобой. Но зачем? Исполнишь ее мечту. А еще найдешь там портал. Пройдешь по нему и найдешь меня». Я думала о том, чтобы поплыть с ним, признаюсь честно. Бросить все и просто быть с ним. Но у меня есть ответственность. Перед родителями, перед своим миром. Я должна вернуться домой. Последним аргументом в пользу возвращения стало то, что рассказала Тереса о Реусе. Ему нужна теперь новая цель. Иначе он опять выстроит вокруг себя стены. Отгородится от мира и будет страдать. А я так хочу быть с ним». Но его счастье дороже моих желаний. А еще если я останусь с ним, он не поплывет. В это опасное плавание он ни за что меня не возьмет. «Почему ты думаешь, что я буду искать тебя?» Он грустно улыбнулся, такой знакомый мне улыбкой. Я только пожала плечами и потянулась, чтобы поцеловать его. Это был печальный поцелуй. Поцелуй на прощание. «Я уеду сегодня же», — сказал он, когда мы оторвались друг от друга. «Корабль уже ждет меня». «Если сегодня не уеду, не уверен, что...» «Не объясняй», — прервала его я. «Я понимаю». «Тереса проведет вас к порталу». «Да». «Вика, худышка». Он взял мое лицо за подбородок. «Я знаю, что мы еще встретимся». Я почувствовала, что плачу. Как давно я уже плачу. Я совсем не заметила, как начала. Я так не хотела расставаться с ним. «Ты изменила меня. До тебя я...» До тебя меня будто и не было». Я поняла, о чем он говорит. «До нашей встречи он жил лишь одной мечтой о встрече с мамой. Я всегда буду помнить тебя». Выдохнула я. «Не плачь». Реус вновь коротко поцеловал меня. «Пожалуйста. Я всегда знал, что мне придется расстаться с тобой. Но сердцу было плевать». Он коротко рассмеялся. «Ты потрясающая. Спасибо, что была со мной». Я обняла его в последний раз. Я стояла перед порталом спустя пять дней. Реус уехал в тот же день, но по-настоящему осознала я это только на следующий. Меня утешали все, даже Филкас и даже Женя, с которым решено было остаться друзьями. Те пять дней прошли как в тумане. Без Реуса все краски будто поблекли. Лес начал казаться самым обыкновенным. В воздухе больше не было аромата хвойных и костра. И все время как будто чего-то не хватало. Портал представлял собой пять больших камней, расставленных на земле по кругу. В полнолунии в центре круга образовывалась воронка серого цвета. В нее надо было спрыгнуть. И так попасть в привычный мне мир. Мы все доверяли Тересе. Но прыгать в воронку было как-то боязно. А расставаться с лесом как-то странно. «Пока, Фил». Женя обнял нового друга. «Ещё увидимся». Филкас что-то тихо сказал ему. «А что, я не разобрала». Тома обнялась с Тересой. Они за пять дней успели подружиться. Я тоже неловко обняла сначала ее, а потом Филкаса. Кажется, он был не против. Неважно. Ну, кто первый? Осведомилась Тома. Я, объявила Женя. Жаль, конечно, что машина такая осталась в лесу. Эх, ладно, может, попутку поймаем и успеем даже на последний день фестиваля. Тома изобразила, как застреливается. Я улыбнулась. Женя спрыгнула в воронку. Непонятно было, успешно ли он приземлился. Но у нас нет другого выхода, кроме как последовать за ним. «Давайте быстрее!» — поторопила нас Тереса. «Этот сонный порошок — вещь непредсказуемая. Стража может проснуться в любой момент». Да, с принцем Ли мы в этом убедились. К счастью, портал охраняли только три эльфа, которых тереса легко угостила выпивкой с сонным порошком. Следующий спрыгнула Тома. «Ну что ж, вот и наступила моя очередь». Я оглянулась, чтобы посмотреть на лес в последний раз. Столько приключений. Но по некоторым вещам я все таки не буду скучать. По вампирам не буду, под жином, Но по самому лесу, пожалуй, да. «Хочешь напоследок узнать, какое у Реуса настоящее имя?» — спросила Тереса. «Настоящее? Конечно, хочу. Андрей. Дурацкая, да? Это в честь его отца». Образ охотника на вампиров в плаще совершенно не вязался у меня с именем Андрей. «Вау». Имя вообще-то классное. Заступилась за всех Андреев я. Давай уже, Виктория-победительница. Спасибо за все. Я обращалась не только к тересе, Я сказала это всему дремучему лесу. А затем я прыгнула в воронку. После этого лес станет всего лишь воспоминанием. Это не Москва. определенно не она. Или я угодила прямо в какой-то аттракцион. Потому что я рухнула прямо на какой-то деревянный корабль. Я сразу это определила по качке и запаху моря. «Море? Да какое же море в Москве? Где это я?» Я медленно поднялась на ноги. Воронка буквально выплюнула меня, а я еще около метра летела вниз и приземлилась на деревяшку, а не на пуховую перину. «Как же больно!» Я завертела головой по сторонам. «Так, очевидно, что я на каком-то судне. Суши не видать». «Ясно. Я уже ничему не удивляюсь». «Надеюсь только, что это не пиратский корабль». «Водная богиня! Богиня!» «Что ж, учитывая, в скольких водных источниках я побывала, вполне возможно». Моряки обступили меня, и я невольно попятилась, уперевшись копчиком в заграждение, отделяющую палубу и открытую воду. «Какая странная!» Заметил один из моряков. Кто-то из них был эльфом, кто-то гномом, но в целом выглядели они как классические пираты из фильмов. Мне это не нравилось». И это ты для нее странный, <.rain> ответил ему другой моряк. О, богиня, не подскажете, будет ли удачен наш путь. Эм, -э -э. не отправите ли вы нас на корм вашим подданным? Но это вряд ли. Бойтесь ее! Вдруг послышался знакомый голос. От нее всякого можно ожидать. Моряки расступились, и ко мне вышел очевидно, капитан этого корабля. Худышка, дала бы хоть по себе соскучиться. Прошло всего несколько дней. Он криво улыбнулся такой знакомой улыбкой. «Реус!» Выдохнула я. С моих плеч будто камень свалился. И Он сделал шаг, и мы обнялись. «Что ты тут делаешь?» Ахнула я. «Я? Вообще-то плыву в далекие земли, как ты мне и сказала. А вот что тут делаешь ты?» «Не знаю, да и без разницы». Я вновь бросилась обниматься. Как же я была счастлива его видеть. «Джин!» Вдруг сказал Реус и отстранил меня от себя. Что? Я ничего не желала. Я просто прошла через портал. Ну, то есть спрыгнула. Неважно, короче. Нет, ты пожелала. Помнишь, я говорил, как работает портал? Он отправляет человека туда, где его место. А помнишь, как ты чуть не разорвала ткань вселенной в домике у джина, чтобы остановить это, что ты пожелала остаться с тобой. Вот и осталась. Портал просто перебросил тебя ко мне. Эх, я-то уж думал, что наконец-то от тебя отделался. Я ударила его по плечу. Скажи еще, что не рад мне, как будто у меня выборы есть. Я закатила глаза, прекрасно понимая, что это просто его шуточки. И что теперь? спросил он. Теперь я вспомнила слова наяды. Вот о чем она говорила. Тогда тем более все очевидно. Теперь навстречу приключениям. Риус счастливо улыбнулся и крепко взял меня за руку.